Возлежит ответственность очень большая. Они не могут позволить себе вести беспутную в нравственном отношении жизнь и быть невоздержанными на язык. Не могут разгуливать в пижаме до пяти пополудни. И, насколько мне известно, партийные организаторы их запрещают им курить в постели. На прошлой неделе я в неожиданном приступе безумия согласился появиться вместе с политиками в программе «Время вопросов». Будучи нейтральным, предположительно, ее персонажем, я никак не мог решить, что для меня проще — отвечать на вопросы, как человек, ни от кого не зависящий, или, действуя в духе строгой партийной дисциплины, использовать во всех случаях одну и ту же незамысловатую фразу. Все участники программы были Чрезвычайно милы, веселы и нисколько не напыщены, во всяком случае, до начала эфира. И тем не менее, в какой-то ее момент студийную аудиторию обвинили в предвзятости, и наша газета напечатала, как я заметил, письмо в поддержку этого мнения. BBC такое обвинение страшно расстроило. Каждому, кто претендует на место в студийной аудитории, приходится заполнять пространную анкету, подробно отвечая на вопросы о том, за кого он голосует, кем работает, какой длины волосы носит. И об иных, ничего на первый взгляд, незначительных обстоятельствах. Аудитория подбирается таким образом, чтобы она стала представительным поперечным срезом британского общества. Я питаю глубочайшую веру в эту систему. Я вообще верю в анкеты. В конце концов, вполне возможно, что вопросник этот составлялся теми же людьми, что определяли в моей школе будущие карьеры ее учеников. Терпимость к страждущим. Десять лет назад, в мае 1981 года, На 20-й странице газеты Нью-Йорк Таймс была напечатана статья, в которой сообщалось о вспышке редкой разновидности рака саркомы капаши, поразившей 41 человека. Людей в возрасте от 26 до 51 года, ничем прежде не болевших. Доктор Элвин Фридман Кьен из медицинского центра Нью-Йоркского университета сообщил в ней, что исследовав, девятерых из этих больных, он обнаружил серьезные дефекты иммунной системы. К той же паре следующего года о СПИДе, болезни, передающиеся путем заражения крови ретроактивным вирусом ВИЧ, слышали уже все. В нашей стране, как и в Америке, было установлено, что подавляющее большинство тех, кого поразила эта болезнь, относится к одной из трех категорий гомосексуалисты, пользующиеся шприцами наркоманы и люди, страдающие гемофилией. Некоторое время эта новая чума привлекла истерическое внимание прессы. В случае таблоидов оно объяснялось нервным трепетом, с которым публика следила за течением болезни у таких знаменитостей, как Рок Хадсон и Либерайс. Распространялись дикие слухи, согласно которым источником болезни стали гаитянские савинии или обезьяны Центральной Африки, с коими катастрофически предприимчивые американские туристы вступали в нестандартные интимные отношения.